Они уже третий год намеренно не закупают наш сахар в полном объёме, хотя до сих пор нуждаются в нём, предпочитая покупать у других стран по более высокой цене. Они до сих пор не поставляют нам нефть в оговорённом объёме, и их танкеры иногда намеренно задерживаются. Мы просто не публикуем эти факты, мы стараемся их не замечать, но это правда. Поэтому я тебе говорю, Инес, я не верю больше нашим старым союзникам. — Но в данном случае какое отношение? Вся эта операция имеет место к вашей стране, — спросила Инесс. — Хатер может стоять в порту под надежной охраной, и никто не сойдет на берег. На Кубу попасть не так просто. Вся береговая линия охраняется, а нашу группу, прилетевшую сегодня, вы смело можете просто не считать. — Так при чем тут Куба? — Скорее должны беспокоиться в Сальвадоре, Куда идет этот груз с оружием? Я не совсем понимаю, почему вы должны беспокоиться. То есть это все просто продуманная игра, если русские и американцы смогли договориться? Спросил Рамон. При чем тут американцы? Луис Рера встречался с представителями ЦРУ в Коста-Рике. Печально ответил Рамон. Но гиря в Кубинске беженцев отмечается небывалое оживление. Все словно ждут каких-то перемен, начали формироваться отряды для возвращения на остров. Ты считаешь, это простынцев падением? Не знаю, растерявы синус. И наконец, самое главное. Роман даже оглянулся, прежде чем он сказал эту фразу. Вчера мы получили сообщение из Москвы. Неизвестный позвонил в наше посольство и предупредил о готовящемся перевороте на Кубе. Если это провокация, то какова ее цель? А если это правда? Ты думаешь, такое возможно? Ну, раньше, когда против нас были только американцы, я не боялся подобного развития сюжета, но сегодня я очень тревожусь. Русские знают о нас все, то есть у них есть точные карты наших береговых укреплений, наших минных полей, нашей системы охраны границ. Они знают наши мобилизованные силы, наши уязвимые места. Мне даже страшно подумать, что может быть, если они договорятся. Следующие несколько шагов они прошли в полном молчании. «Может, нам лучше уехать с острова?» — спросила Инесс. «При чем тут вы?» пожал плечами Рамон. Речь идёт о гораздо более серьёзных вещах. Я тебя поняла, Инес повернулась к морю. Завтра вечером я должна позвонить Мануэлю. Если хочешь, я могу убедить его вернуться на Кубу. Может, так будет лучше? Скажи ему, что речь идёт о революции, попросил Рамон. Скажи, что это просьба Хосея Рамона. Он всё поймёт. Пусть скорее возвращается. Куда ты должна ему позвонить? Сан-Хосе. Он ждёт на его звонка в Костарике. Так я и думал, вздохнул Рамон, они вместе с Эрерой готовят катер и его команду. У нас сотчень мало времени, Инес. Глава двадцать пятая. Третьи сутки они встречались в все той же комнате, обсуждая и перебирая тысячи личных дел различных кубинцев. Здесь были все категории лиц, от членов полибюро до диссидентов, легально проживающих на Кубе, от руководителей вооруженных сил до эмигрантов, вынужденных покинуть остров свободы. Здесь были бывшие друзья и старые враги Фиделя Кастро. Здесь были умеренные либералы и твёрдые коммунисты, нистовые радикалы и колеблющиеся скептики. В их аналитическом материале был представлен весь спектр возможных политических деятелей Кубы, способных заменить Фиделя в случае его ухода. И хотя ни одного, даже отдаленно напоминающего по своим способностям легендарного команданта, они не нашли тем не менее к концу третьего дня